Основные бытовые аллергены. Сейчас я вас обрадую. Бытовая аллергия может быть на все, что угодно. Резину, домашнюю пыль, плесень на стенах у входа в парадную. Думаете, раз она там, а вы на четвертом этаже, значит для вас все вполне безопасно? И ерунда. Во-первых, вы ежедневно и не раз проходите через проплесневевший участок. А во-вторых, легкие споры плесени разносятся абсолютно по всем квартирам подъезда. Или дома, если плесень в подвале или на чердаке. Тараканов. Умирая, они образуют чрезвычайно аллергенную пыль, любую косметику, любые красители, чего угодно, от одежды и игрушек до волос, шерсть любых животных и любые материалы, особенно резину и пластмассу, кроме стекла, дерева, хлопка, льна и бумаги. Бытовая аллергия обычно проявляется к 3-5 годам, но предпосылки для нее закладываются раньше. Так установлено, что если мать во время беременности и ребенок в первые годы и особенно месяцы жизни находились в среде с высокой концентрацией аллергенов, риск возникновения бытовой аллергии многократно возрастает. Особенно это касается случаев, когда кто-то из родителей аллергик. Итак, основные бытовые аллергены. Первое. Бытовая химия. Она, разумеется, абсолютный лидер, особенно в порошкообразном виде. Может вызывать насадный кашель и раздражение кожи у любого человека, а не только аллергика. Второе. Полевые клещи. Один из главных возбудителей астмы и других заболеваний дыхательных путей, насморка и так далее. Это крошечные, лишенные зрения существа с восьмию лапками, похожие на монстров из фильмов ужасов. Они обнаруживаются практически в каждом доме, живут в постельных принадлежностях, коврах, мягкой мебели и питаются отшелушивающимися частичками человеческой кожи. В одном матрасе может находиться до 2 миллионов клещей, За сутки каждый клещ производит до 20 микроскопических фекальных шариков, которые легко разлетаются по всей квартире. Третье. Домашние животные. Сильными аллергенами являются как шерсть, так и перхоть, слюна, экскременты всех домашних животных, особенно пушистых – кошки, собаки, хобяки и так далее, Птиц, лошадей, овец и прочее. Аллергены животных обычно прикрепляются к мелким частичкам пыли, которые парят в воздухе часами – Они также способны прикрепляться к одежде и волосам своих хозяев и легко переносятся в другие дома. Поэтому в общественных местах, таких как детсады, школы и офисы, концентрация собачьего и кошачьего аллергенов часто находится на том же уровне, что и в домах, в которых содержат этих животных. И этот уровень часто оказывается достаточным для возникновения симптомов аллергии у детей и взрослых, пребывающих в этих местах. Что касается аквариумных рыб или птилий, то они практически не способны вызывать аллергию. Но вот их пища – личинки комаров, насекомые и так далее могут вызывать аллергические реакции. Доказано, например, что среди взрослых аллергиков 25% дают в кожном тесте реакцию на мотыля. Четвертое. Пыль. Это сложная смесь всевозможных волокон, шерсти животных, спор плесени, фрагментов мертвых насекомых и крупинок пищи. Она попадает в дыхательные пути человека и раздражает их, вызывая воспаление. Пятое. Плесень. Плесневые грибки опасны не только тогда, когда они украшают стены ванной кухни или подъезда. Знаете ли вы, что любая почва на 20% состоит из плесеней? Правда, не все они опасны для человека, но регулярно поливая все это, мы сами создаем постоянный источник аллергизации себя и своих близких, повышая чувствительность организма ко всему. В первую очередь плесени бьют по органам дыхания. «Почему в Питере так много астматиков?» спрашивает аллерголог из Микологического центра Петербурга Владимир Митрофанов. Потому что мы живем в сыром городе и во многих домах есть плесень. И если в подвалах вашего дома есть вода или протекает крыша, то он на 100% говорит о том, что в вашем доме уже завелась плесень и другие неполезные микроорганизмы, выделяющие воздух токсин. Что же касается цветочных горшков, то на моей памяти был случай, когда человеку пришлось вырезать часть легкого и там нашли грибки, которые типировались теми, что нашли в его цветочных горшках. Шестое. Комнатные растения. Некоторые виды комнатных растений могут сами по себе вызывать сенсибилизацию и недомогание, особенно у аллергиков. Например, фикусы. К ним чувствительно 10% аллергиков. А как раздражающий агент, фикусы влияют на каждого второго человека вообще, вне зависимости от того, аллергик он или нет. К другим наиболее аллергенным зеленым друзьям относятся герани, розы и все сильно пахнущие растения. Седьмое. Табачный дым Исследования, проводимые во многих странах, доказали, что сигаретный дым наряду с бытовой химией и промышленными выбросами является самым сильным фактором загрязнения окружающей среды. Он содержит формальдегид и другие ядовитые вещества, просто убийственно влияющие на организм любого живого существа, даже в самой минимальной концентрации. Кроме отравления крови и внутренних органов, он сильно раздражает дыхательные пути даже здоровых людей. Что уж говорить об аллергиках, чья чувствительность и так повышена. Для многих в целом здоровых людей эти процессы протекают внешне незаметно, и они не связывают свои ОРЗ, бронхиты и подверженность другим заболеваниям органов дыхания с курением или нахождением рядом с курильщиком, списывая все на простуду. Но курение без разницы, активное или пассивное, может быстро сделать аллергиком даже еще вчера здорового человека. Особенно страдают малыши с их еще неразвитой иммунной системой. Так шведские и российские медики доказали, что даже если оба родителя не аллергики, Но если хотя бы один из них курил во время беременности матери, а также в первые пять лет жизни ребенка, естественно, к женщинам это относится в большей степени, так как они проводят много времени с малышами. Дитя не только будет не вылезать из бесконечных насморков, ОРЗ и прочих болезней органов дыхания, но ему практически гарантирована аллергия к самым разнообразным веществам. Так, например, пассивное курение является распространенным фоном для развития экземы и затем астмы у детей. Подсчитано, что от 20 до 40% случаев астмы у маленьких детей возникает из-за пассивного курения, а две трети детей с астмой ощущают, что у них начинается приступ, когда они подвергаются пассивному курению. Восьмое. ДСП. Формальдегид активно выделяется не только при курении, но и из ДСП и других опилочно-клеевых материалов, из которых делается 98% мебели, а также многочисленные переборки и двери в современных жилищах. Особенно опасны свежие ДСП, они будут выделять формальдегид еще долгое время. Старые ДСП, стены, мебель в принципе уже не страшны, но вот если на них попала вода или воздух вокруг влажный, формальдегид начинает выделяться снова. Девятое. Мертвый воздух. В последние десятилетия возникло понятие «мертвый воздух». Что оно означает? Не обязательно присутствие вредных газов, образующихся при курении или выходящих из строительных материалов. Но вы не задумывались, почему вы так быстро устаете, когда долго сидите в помещении, особенно если оно практически или совсем не проветривается. И тем более, если в помещении много людей. Дело в том, что в этом случае в воздухе возникает перекос между природным соотношением кислорода и углекислого газа, Первый нужен нашим органам и в первую очередь мозгу для нормального функционирования, а второй мы выдыхаем. Повышение содержания углекислого газа в воздухе вызывает вялость, сонливость, мысли начинают путаться, а голова плохо соображать. Если ситуация будет усугубляться, то есть помещение по-прежнему будет плохо проветриваться или совсем не проветриваться, то увеличение содержания co 2 может вызывать головную боль и даже обморок. По статистике, более 30% мужчин и более 50% женщин отмечали у себя хотя бы один из перечисленных выше симптомов, находясь на рабочем месте в офисе. Причем кондиционеры не решают эту проблему, так как не способны превратить углекислый газ в кислород, они лишь охлаждают воздух и могут слегка очищать его от пыли. Кроме того, в долго непроветриваемом помещении появляется дисбаланс между положительно и отрицательно заряженными ионами воздуха. Количество положительных ионов увеличивается, что также является неестественным для того состава воздуха, который необходим для здоровья человека. А еще в помещении в воздух добавляются продукты открытого горения от газовых плит, летучие вещества от разнообразных парфюмерных и моющих средств, сильно раздражающие дыхательные пути, разнообразные микроорганизмы, та же плесень и загрязняющие включения животного, человеческого и растительного происхождения, которые постоянно носятся в нем. Так... Судя по исследованиям тех же шведов, самые крупные частички пыли, оставшиеся после уборки, оседают за 2 секунды на 1 метр, а самые мелкие на то же расстояние через 6 дней. Так, к примеру, очищение апельсинов от кожуры вызывает увеличение состояния летучих органических веществ на сотни миллиграмм на кубометр воздуха в течение многих часов. А дети во время игры способны невероятно увеличивать количество пыли в воздухе. Все эти факторы вместе значительно ухудшают состав воздуха, а повышение содержания разнообразных частиц в воздухе увеличивает нагрузку на дыхательные пути. Вдобавок, эти частички могут быть переносчиками болезнетворных организмов, а также раздражающих и аллергенных агентов, или сами являются ими. К тому же, все эти загрязнители способны поглощаться поверхностями помещений и затем выделяться из них, а также вступать во взаимодействие друг с другом, создавая новые вещества, в том числе аллергенные. Десятое. О бытовой аллергии у детей. Кроме курения, на нежную и еще не развитую иммунную систему детей крайне отрицательно воздействуют все другие аллергены, носящиеся в воздухе или соприкасающиеся с кожей ребенка. Но если от плохих игрушек и звонючей резины и пластмассы и от вещей, покрашенных раздражающими красителями, можно избавиться, то вот с аллергенами, парящими в воздухе, справиться практически невозможно. Например, нельзя полностью избавиться от пыли, очень трудно от микроклещей и плесени. Меж тем, шведскими медиками доказано, что дети, рожденные осенью и проведшие первые месяцы жизни преимущественно в закрытых помещениях, гораздо более чувствительны к всевозможным аллергенам. В частности, у них гораздо чаще возникает астма, чем у ребятишек, рожденных весной и летом и проводящих много времени на свежем воздухе. По тем же исследованиям шведов, среди учащихся школ на севере Швеции, бытовая аллергия встречается чаще, чем у школьников юга. По тем же причинам. Реже открываются окна, меньше свежего воздуха дома и в классе. То же самое касается и детишек, посещающих детские сады.